Глава 4. День рождения Фёдора справляли, как всегда, с размахом. В доме, который специально построили для приёма гостей, в огромном зале накрыли стол. Спиртное лилось рекой, еды было немерено. Всё шло по заведённому порядку. Охрана быстро утаскивала куда-то букеты и подарки, цветы уже в вазах, потом приносили в зал и ставили у стен. За работой помощников зорким глазом следила управляющая Майя Сергеевна Петрова. Моя близкая подруга Майя яркий пример того, как на грядке горя может вырасти сладкий плод успеха. Когда-то мы с Петровой работали в одном вузе. Я попала в третий сортное учебное заведение по причине отсутствия влиятельных родственников. Никто не мог замолвить за меня словечко, когда я получила диплом. Поэтому мне пришлось идти туда, куда распределили. Повезло мне лишь в одном. Меня не отправили в обязательном порядке в районы Сибири или Дальнего Востока. Впрочем, мне не хотелось обучать детей французскому языку и в глухом углу Подмосковья. Это километров за 150 от улицы Кирова, где мы тогда жили с бабушкой. Теперь улицы вернули её прежнее название Месницкая. Но тут подсуетилась бабуля Афанасия Константиновна. Предприняв героические усилия, она раздобыла справку, по прочтении которой хотелось рыдать в голос от жалости. В ней сообщалось, что Дарья Васильева, круглая сирота, имеет всего одну родственницу пенсионерку, очень больную женщину. Далее шёл перечень недугов бодрой и здоровой Афанасии Константиновны. Каким образом моя бабуля, которая всегда выглядит лет на 15 младше своего возраста и вела себя как молодая женщина, ухитрилась получить сей документ со всеми печатями? Она вошла в кабинет доктора, поставила на стол потертую сумку и произнесла: "А это вам". В те годы проводила наблюдение и не слышали. Камерник где не было, поэтому терапевт смело открыла торбу и увидела щедрое подношение: банку растворимого индийского кофе, палку солями, банки маринованных огурчиков, зелёного горошка, помидоров в собственном соку, всё производства Венгрии. Кроме того, шпроты из Прибалтики, плавленый сыр Виола, аши из капиталистической Финляндии и в качестве апофеоза махоевый шарф из ГДР. А вот увидев всё это, доктор немедленно вписала в справку о состоянии здоровья бабули все хронические болезни, о которых узнала во время учёбы. К справке прилагалось моё заявление, в котором я просила распределить меня куда угодно в столице потому что если я уеду, куда макартелят не гонял, то Афанасия Константиновна умрёт от голода, поскольку я её единственная кормилица. Если учесть, что тогда бабуля нелегально работала в трёх местах, а Дашенька балбеска получала только стипендию, которую с энтузиазмом тратила на себя, любимую, то становится понятно. Заявление, представленное студенткой пятого курса Васильевой в деканат, являлось наглой лужью. Но оно в купе со справкой сработало. Я осталась в Москве и получила направление в самый убогий вуз столицы. Вступительные экзамены у нас начинались тогда, когда они везде уже завершались. Кто поступал туда, где я прослужила не один год, а те, кто провалился в МГУ, Иньяс и другие престижные вузы. На кафедре я познакомилась с Майей, которая оказалась старше меня на два года. Разница в возрасте была незаметна, нас отделяло друг от друга социальное положение. У Майи были богатые родители, которые души не чаяли в дочке. Почему папа-генерал не смог устроить дочь в престижный ВУЗ в течение года после получения диплома? Майя 6 раз меняла место работы. Нигде более месяца полутора она не задерживалась. Почему? Майя не понимала, как это приехать на работу к 10. Это ж надо встать в 8. Ужас! Подняться в несусветную рань. Ради чего? Зарплаты? Ржавые копейки. Папа и мама всегда дадут ей столько денег, сколько она пожелает. Сидеть по шесть-семь часов на кафедре тоскливо. Студенты тупые, а коллеги плохо одеты. Они мерзко пахнут. И в буфете фу. А в туалет лучше не заглядывать. Когда я устроилась с педагогом в ВУЗ, Майя там работала две недели. Она кинула меня оценивающим взглядом, отвернулась и постаралась общаться со мной как можно реже. Спустя некоторое время она исчезла примерно на месяц, а затем вернулась. Конечно же, окружающимигом узнали правду о том, что генерал не оформлял брак с матерью Майи. У него была законная супруга, которая ему заявила: "Живи с кем и где хочешь, а развода тебе я не дам". Отец Майи более 30 лет состоял в гражданском союзе с её матерью. Почему он не оформил отношения как положено? Вопрос не ко мне. Наверное, генерал и подумать не мог, что после его неожиданной смерти в кооперативной квартире, которую он купил, появится законная жена и начнёт выгонять Анну Ивановну с дочерью. Гражданская супруга решила, что у неё нет никаких прав на имущество и ударилась в панику. Ей бы не рыдать, а нанять адвоката. Но вдова, которая много лет просидела за спиной супруга, не умела решать проблемы. Она поступила иначе дождалась отъезда Майи на работу и выбросилась из окна. Со дня похорона отца не прошло и недели, когда Петрова потеряла и мать. Месяц-сад через 3 после всех этих событий, её ушло с работы часов в 8, добежала до метро, стала рыться в сумке в поисках кошелька и чуть не заредала. Он остался в рабочем столе. Делать нечего, а я побежала в институт и обнаружила на, кафедре, на диванчике Майю. Моё удивление зашкалило за все пределы. Я спросила: "Почему ты не идёшь домой?" Петрова разрыдалась, призналась, что законная супруга отца выкинула её из родительского дома, разрешила взять только самое необходимое. Денег у Маи нет, жить ей негде. Я привела её к себе. Моя подруга Наташа тогда уже вышла замуж за француза и улетела в Париж. Комната, где она жила, пустовала. Мы прожили с Маей вместе около года. Потом она нанялась домработницей с проживанием в богатый дом к известному режиссёру и его жене-актрисе. Я отговаривала подругу: "У тебя высшее образование, лучше поищи место преподавателя в другом вузе". "Нет, меня тож не тот студентов вбивать в чужие головы знания это не моё", отрезала та. "Хозяева положили мне большой оклад. Жить буду отдельно". Над гаражом у них есть квартира для прислуги. Педагог из меня, как и с тебя, физик-ядерщик. Коллеги меня бесят. Хочу кардинально изменить свою жизнь. И Майе это удалось. Лет через 5 её переманила к себе семья богатого композитора. На удивление, у Петровой обнаружился талант к ведению домашнего хозяйства. Она научилась великолепно готовить. Со временем Майя открыла одно из первых агентств по найму прислуги и преуспела. Сама она теперь соглашается работать на кого-нибудь исключительно за громадные деньги, но Майя полностью их оправдывает. Петрова приезжает на работу к шести утра, уезжает поздно вечером, набирает штат горничных, наводит везде порядок, подыскивает грамотного управляющего и уходит, но никогда не бросает тех, у кого служила. Когда у ее бывших хозяев случается некое масштабное событие, например, наплыв орды гостей, Майя тут как тут. Твердой рукой рулит всеми делами. Фёдор был одним из её первых клиентов, и на всех днях рождения Мухина командует прислугой Майи. Она замужем, её супруг тихий, молчаливый профессор. В семье двое детей. Однажды, лет пять назад, Майя сказала мне, «Как это не ужасно звучит, но то, что я потеряла почти одновременно обоих родителей, пошло мне во благо. Проживи их мама и папа дольше, и их избалованная дочурка могла бы элементарно спиться. Ничего, кроме вечеринок, меня тогда не интересовало. Майя, пример того, что не престижные работы не существуют. На любом поприще можно добиться успеха, стать незаменимым, прекрасно зарабатывать. Я стала наблюдать за окружающими. Народу в зале слегка поубавилось. Не все дождались привоза роскошного многоярусного торта и подачи других десертов, но всё равно людей было много. На сцене нагревался какой-то певец, на танцполе плясали те, у кого хватало на это сил. Нину и Катю я не видела, а, возможно, девочек отправили спать. Елена и Света сидели за столом и мирно беседовали. Старшая сестра ела мороженое, младшая ничем не лакомилась. К ним подошла Ольга Гавриловна. Она держала в руке тарелку с огромным куском бисквита. Мать Мининникова поставила торт перед Леной и заговорила, размахивая руками. Я не слышала слов, но по жестикуляции матери Фёдора поняла, что она предлагает Лене угоститься. Та вежливо улыбалась, но, похоже, не испытывала ни малейшего желания даже смотреть на торт. Ольга продолжала настаивать, Лена взяла ложку, отковырнула кусочек и начала жевать. В какой-то момент она перехватила мой взгляд и что-то произнесла. Пожилая дама обернулась, я помахала ей рукой. Ольга Гавриловна направилась в мою сторону. Лена, прижав руки к груди, не кивала. Она определённо хотела, чтобы я задержала свекровь Светланы. Как тебе торт? спросила Ольга Гавриловна, садясь напротив меня. Ничего вкуснее не ела, соврала я, не собираясь даже приближаться к десерту. Не люблю жирный крем, кокосовую стружку, шоколадный соус, цветы из мастики и всё прочее, из чего состряпан сей шедевр. Старшая Мухина похвасталась. Я сама его заказывала. Дизайн, начинка, коржи всё придумано мной. Гениально, восхитилась я, наблюдая, как за спиной Ольги разыгрывается спектакль под названием Куда деть тортик. Лена пыталась подозвать кого-нибудь из официантов, но те, как назло, все были заняты. Елене не понравилось, вздохнула Ольга Гавриловна. Еле-еле уговорила её попробовать. Обидно, ей-богу. Лена тем временем озиралась по сторонам, явно хотела деть куда-то здоровенный ломоть, но не знала, где его спрятать. Светлана доела мороженое, выхватила у сестры тарелку, отрезала от здоровенного куска треть и стала лакомиться. Младшенькая взяла со стола салфетку и принялась ею обмахиваться. Я старалась, жаловалась тем временем старшая Мухина. «Хотела всем угодить, а Елена такие глаза сделала при виде вкуснейшего авторского десерта, что можно подумать, будто я ей не знамо, что принесла». Ольга Гавриловна продолжала сетовать на поведение Лены, Света отодвинула от себя пустую тарелку. Елена взяла ее и показала мне. Я быстро произнесла. «Лене понравился торт, просто она очень медленно ест, она в восторге». Ольга обернулась, младшая сестра продемонстрировала ей пустую тарелку и подняла большой палец правой руки. Ольга Гавриловна, забыв обо мне, поспешила к сёстрам. Я засмеялась. Матери Феде не скажут, что торт слопала Света, любительница сладкого. И тут раздался радостный визг. Вау, смотрите, кто на сцене. Я повернула голову и увидела известного американского певца. Народ ринулся к эстраде. С днём рождения тебя запел кумир миллионов. Федя, иди сюда. Все засмеялись, и именик поднялся на подмостки, американец обнял его и вновь заговорил на ломаном русском. Давайте вместе споём. С днём рождения тебя, завопили все присутствующие. Певец зааплодировал и стал исполнять один из своих хитов. За ним последовал второй, третий. За океанский гость честно отрабатывал свой гонорар. Минут через 20 я увидела, как Лена ведёт к выходу Светлану. Похоже, старшая сестра очень устала или у неё от шума началась мигрень. Жена Федери передвигалась медленно, пошатываясь. Когда женщины добрались до двери, их остановил Фёдор. О чём говорил отроица, я не слышала, хотя, судя по выражению лица именинника, тот был не рад желанью Светы сбежать с вечеринки. Но сёстры всё-таки ушли, а ко мне подсела секретарь Феди. И минут 10 мы болтали о ерунде. В процессе разговора я увидела, как Лена вернулась одна в зал, подошла к стройному мужчине, что-то ему сказала, а потом они вместе быстро ушли. Певец завершил выступление и стал снимать селфи со всеми желающими. В тот момент, когда я, поддавшись общему ажиотажу, тоже решила подойти к миру с телефоном, чья-то рука опустилась мне на плечо. Я обернулась и увидела Майю. "Где Тектерёв?" с улыбкой на лице осведомилась она. Но я слишком хорошо знаю Петрову, чтобы обмануться её весёлым видом. Что случилось? Мне нужен Александр Михайлович, сказала подруга, не меняя выражения лица. Просто необходим. Звоню ему, а он не отвечает. Шумно здесь, не слышит, ответила я и повторила: "Что случилось?" 5 минут назад я видела, как Лена говорила с Невозровым. Потом они с доктором ушли. Теперь тебе нужен полковник. Найди его по-прежнему улыбаясь, попросила Майя. «Идите в большой дом, я встречу вас в холле».